Триста п я т ь д е с я т гуру. Суровость есть качество духа неотъемлемое тархата. Оно противоположно жалению и слезливой сентиментальности, но не означает жестокости, вы не о т д е л и м о от сострадания. Сострадание же в свою очередь всегда стремится помочь. В этом его отличительное свойство от сентиментальности, которая часто сочетается с бесчеловечной жестокостью. Люди в театре, проливающие слезы над чувствительными сценами, тут же готовы перегрызть друг другу горло при крике пожар.